Молодой функционер. Зайдя в бар в лорде Балтиморе, я сразу понимаю, какая из брюнеток та, младшая сестра просила меня поговорить. Она напряжена, как гончая перед охотой. И поедает один соленый крентилюк за другим. Джудит уверила меня, что знакомство со мной нужно этой женщине исключительно для дела. Господи, надеюсь, что так. В нашей семье только Джудит понимает, кто я такой хотя мы, разумеется, никогда об этом не говорим. Она говорит всем, что я женат на своей работе, что слишком напряженно тружусь, чтобы заводить романтические отношения, тем более иметь жену и семью. Так оно и есть. Это больше соответствует истине, чем большая часть тех вещей, которые можно сказать обо мне. У меня нет времени на семью, даже если бы я хотел ее иметь. Но, боже мой, если бы я выбрал себе невесту... «Моя мать писала бы кипятком, окажись избранница, похожей на эту Мэдлин Моргенштерн Шварц. Хотя статус разведенки добавил бы ложку дегтя. У матери не складывается с другими женщинами, но ее нельзя за это винить. Отец... В общем, можно сказать одно. Нам повезло, что банкротство его бизнеса стало единственным публичным скандалом, который связывают с семьей Вайнштейн. Правда, я ничего не знаю. И не хочу знать. Такие уж мы, Вайнштейны. Не задаем вопросов. Предпочитаем, чтобы все оставалось шито крыто Она пьет мартини, у нее притворно застенчивый взгляд. Я сразу вижу, что флиртовать для нее так же естественно, как дышать. Женщины, с которыми я общаюсь по работе, все либо кокетки, либо бульдозеры. Интересно, в какую из этих категорий попадет Джудит. Я подозреваю, что захомутав какого-нибудь мужчину, она станет похожей на мать которая пытается контролировать все. Ибо как иначе себя вести, если ты не контролируешь ничего? Думаю, Джудит не подозревает о том, что о наших родителях понял я сам. Она была совсем ребенком, когда это происходило. Во многом она и сейчас ребенок, живущий в родительском доме. Хочется ехать. Не понимаю, почему. Пытаюсь устроить ее на место секретаря в агентстве нацбезопасности через знакомого. Терпеть не могу просить об одолжениях, не люблю ходить в должниках, но сделаю это для Джудит. Хотя если она мнит, будто ей будет разрешено переехать вокруг округ Хауэрд, то она плохо знает нашу мать. Только замужество позволит ей выбраться из дома. И этому мужчине лучше быть евреем. Джудит тянет нагоев, она думает, что я этого не знаю, но я знаю. У нее слабость к рыжим, она вечно толчется с рыжими. Ей лучше выбросить пристрастие к гоям из головы, иначе наши родители от нее отрекутся. Хотя им все равно нечего оставить нам в наследство. Что именно вы хотите узнать? Почему Шел Гордон хочет, чтобы кандидатурой демократов в Сенат Штата стал Изекиэл Тейлор? Мне нравится, что она сразу берет быка за рога. Опытные журналисты переливают из пустого в порожнее, играют с тобой, тратят твое время». «Это же ничего в деле не мыслит, значит, хотя бы не отнимет много времени». Он просто видит шанс. Уэлли Адамс цапается с верной Уэлком, поскольку ему кажется, что она ему нелояльна. Джерри Поллок, который контролировал четвертый избирательный округ прежде, полагает, что может вернуть себе это место в Сенате. В такой ситуации, когда игроков на поле так много, и решается судьба двух кресел, может произойти все что угодно. Но я вас разочарую. У Шелла не было причины избавляться от Клео Шарвуд. Она делала Изекиела счастливым. К тому же их роман давал Шеллу еще большую власть над Изом. Я не сообщаю ей, что по слухам Шелл пытается подыскать для Иза новых девушек, но тот ни в какую. Возможно, выжидает до окончания выборов. Возможно, ему хочется сначала узнать, не придется ли ему вести себя еще более осторожно. Шансов на то, что демократы выдвинут именно его кандидатуру немного, и, быть может, его это устраивает, но Шелл будет пытаться его протолкнуть. Он почти как сварливая жена, пытающаяся заставить мужа стать более амбициозным. Она хмурится и красиво. Но если бы Клео придала связь о глазке, если бы она подняла шум, это было бы плохо для всех. Такие девушки, как она, никогда не поднимают шума. Она понимала, что к чему. К тому же, в ту ночь пропажи она была с другим мужчиной. Это установленный факт. Ой ли? Трудно не протянуть руку и не погладить ее по головке. Всем нравятся теории заговора. Готов поспорить, что вы думаете, будто Ли Харви Освальд действовал не один. Примечание. Ли Харви Освальд, 1939-1963. Бывший морской пехотинец, схваченный как подозреваемый в убийстве президента Джона Ф. Кеннеди и застреленный в самом начале расследования, официально объявлен единственным возможным убийцей Кеннеди, действовавшим в одиночку. Нет-нет, мне никогда не приходило в голову ставить это под сомнение. Жизнь вообще очень проста, мисс. Миссис, поправила меня она. Чаще всего дело обстоит именно так, как выглядит на первый взгляд. Возможно, это плохая тема для фильма или для статьи на первой полосе, но так уж устроен мир. Ладно, девушка, которую нашли в фонтане, в самом деле встречалась с Изом Тейлором. Успешные мужчины всегда имеют связи на стороне. В этом нет ничего особенного. Но если бы об этом узнали, он не смог бы баллотироваться. Никто бы ничего не узнал. Такие вещи происходят все время. Сплошь и рядом, мэм. Ага. «Мэм нравится не больше, чем мисс. Будь осторожна в своих желаниях, золотца. Все время и на всех уровнях. Мужчины есть мужчины. Шаш не водили президенты. Взять хотя бы Орана Хардинга. Да и Франклин Рузвельт, вероятно, был не без греха. Линдон Джонстон. Тот изменяет жене почти наверняка. Но если все шито-крыто, если ты соблюдаешь осторожность и внешние приличия, то об этом просто не говорят». А Тейлор вообще вряд ли будет выдвинут. Шел не создал коалиции, которая нужна, если он хочет провести в Сенат своего кандидата. Может, через два или четыре года это удастся, но не в этом году. Похоже, я ее немного отрезвил, но она по-прежнему не готова признать поражение. Судя по выражению лица, продолжит копать. Но это уже не моя проблема. Я объяснил ей, как устроена мэрилендская политическая кухня, как обещал сестренке. Все зиждется на деньгах и организации. Главная гонка – это первичные выборы среди демократов, особенно в Балтиморе. И победитель получает все. Дело сделано. Мы узнаем имена победителей 14 сентября, но будем делать вид, будто выборы еще не закончились, и борьба продолжится до ноября. Я пытаюсь заплатить за нашу выпивку, но она берет счет сама и говорит, что включит в свои служебные расходы. Говорит, что журналистка не может позволить своим источникам платить за нее и что-то ей покупать. Интересно, где она слышала такую чушь? Я всю дорогу оплачиваю счета журналистов в ресторанах и барах, посылаю им виски на Рождество и акаракан на Пасху. Мы расстаемся на углу Чарльз-стрит и малберри стрит Скоро начнет смеркаться, но она говорит, что живет всего лишь в квартале отсюда. «А вы живете поблизости?» – спрашивает она. «О, просто сяду на автобус, идущий по Чарльз», — говорю, не отвечая на ее вопрос. Оставшись один, выбираю кружной путь, хотя за мной никто не следит. Направляюсь в бар Леона, незаметное заведение на парк-авеню. От ее дома до этого бара не будет и десяти кварталов, но можно сказать, что он находится в другой вселенной. Зайдя в бар, понимаю, что мне нужно одно — выпить. На общение у меня нет сил. Когда я оказываюсь здесь, с плеч спадает груз. Иногда я испытываю такое облегчение, выпивая тут, где я могу, наконец, быть самим собой. Не Дональдом Вайнштейном, важной шишкой, ответственным человеком и строгим руководителем аппарата у деятеля, который через 8 лет может стать губернатором. Когда-то я был просто рядовым демократическим активистом. Теперь же я функционер, отдающий приказы, заключающий сделки. «Решающие вопросы. Я пойму, что мне реально удалось выйти в дамки, когда у меня появится прозвище, как у Гарри Магирка белые ботинки. Или хотя бы как у Шелла Гордона, который пьет пиво в углу. Мне все равно, каким оно будет. Лишь бы не фагово. Примечание. Гомосексуалист, педик, наидиш. Об этом знают многие, но никто никогда об этом не говорит. Наверное, люди, мой босс, моя сестра... Думают, что оказывают мне услугу, игнорируя очевидные, отпуская шутки насчет убежденных холостяков. У меня есть два друга. Рон и Билл. Они живут в небольшом домике в отдаленном районе на северо-западе. И, похоже, все считают их просто-напросто двумя неженатыми парнями, рыщущими в поисках женщин. Рон владеет небольшой шикарной спортивной машиной, и они оба красавцы. Я был у них на Хэллоуин, И к нашей двери пришел парнишка из дома напротив, требуя сластей. Притом он был наряжен женщиной. Мы все посмеялись над его нарядом и дали ему за это побольше конфет. Когда-нибудь он оглянется на прошлое и смекнет, что к чему. Поймет, почему в этом доме на Хэллоуин было полно мужчин. Кто знает, может, станет одним из нас. Я только в подростковом возрасте разобрался в том, какой я, и только в двадцать с хвостиком решился действовать, чтобы удовлетворить желание. И мне приходится быть крайне осторожным, тогда как таким, как Эзекиэл Тейлор, достаточно просто-напросто не ставить в неловкое положение своих жен. Давным-давно один человек дал мне ценный совет относительно того, как нужно вести себя на работе, чтобы производить хорошее впечатление. Держи в руке большой блокнот и хмурься. Тогда все будут думать, что ты занимаешься чем-то важным. Но у меня такое чувство, будто это относится и ко всей моей жизни, будто я бегу по улицам Балтимора с невидимым блокнотом в руке, сосредоточенно морща лоб, и никто не понимает, что у меня на уме на самом деле. Он женат на своей работе, говорит моя мать с гордостью и досадой. Это правда. Разве у меня есть выбор?